Наступил день 29 ноября 1947 года. Вейтсман лежал в гостинице в Нью-Йорке, совершенно измотанный. бенгурион лечил на Мертвом море свой застарелый радикулит. Моша Шарет, Джемаль Хусени устроились на галерке, на местах отведенных наблюдателей. Освальдо Аранаха из Бразилии, президент Генеральной Ассамблеи, открыл голосование. Афганистан против. Аргентина воздержалась, Бельгия за, Чили воздержались, Гватемала за, Нидерланды за, Новая Зеландия за, Чехословакия за, Гаити неожиданно за, Франция за, Вейтсман звонил до голосования Леону Блюму в Париж, Великобритания воздержалась, СССР за, США за. В Таиланде революция и он выпал из голосования вовсе. В шестом часу вечера Освальдо Аронаха объявил результаты. За раздел Палестины 33, 13 против воздержались 10. 2 трети голосов удалось набрать. В Палестине каждый, кто имел радио, включил его 29 ноября. После объявления результатов арабы выключили радио и улеглись спать. Евреи упились и утанцевались, но не все. Диктор радиостанции Лехи Геула Коин, сбежавшая из тюрьмы с помощью жителей деревни абу вылила уши от холодной воды. «Еврейское государство без Иерусалима, без Хеврона, бет без Геляада, Башана и всех земель за Иорданом!» И она упрекала свое сердце за тайные чаяния о великом Израиле, которые столь усугубили боль от рокового известия о разделе и без того крохотной страны. Минахем Бегин добавил, Раздел нашей Родины незаконен, мы никогда не признаем решение об этом. Слова эти стали известны и арабским лидерам. Все же для большинства евреев это был праздник, какие случаются очень редко. Сотни лет скитаний, десятки недружелюбных стран, вечное заискивание перед правителями, инквизиция, изгнание, желтые звезды, попытки скрыть национальность, а главное ощущение полной беззащитности перед чужой властью, все это позади. Пусть на очень маленькой территории, но своей. Паспорт гражданина Израиля. Национальность еврей. И я горжусь этим. Мой президент, еврей, мой министр, еврей в моей армии служат евреи. Даже мой налоговый инспектор еврей. Трудно поверить. Бегин же считал, в общем, правильно, что англичане предугадывали кровавое столкновение арабов с евреями из-за раздела страны. В хаосе гражданской войны мыслил Бегин за англичан. Арабы окажутся сильнее, а евреи будут вынуждены просить мандатные власти остаться в Палестине, но в условиях, выгодных только Великобритании. Всем было видно взаимное арабо-еврейское противостояние, но не всем оно было понятно, даже многим самим участникам конфликта. Но умные головы в ООН, комиссия ООН по Палестине, а не речь ниже, непредвзято проанализировали конфликт и вывели 7 его причин. Первое юридической Декларация Бальфура – это не закон принятый парламентом и не международный договор. Хотя Лига наций одобрила эту декларацию и британский мандат на Палестину, все же международного правового статуса письмо Бальфура Ротшильду не имеет, и апеллировать к нему очень сложно. Вторая причина – демократическая. Так как арабы составляют большинство населения Палестины, то любого простого демократического голосования достаточно, чтобы отказать евреям в государстве. Однако есть внутри страны зоны, где евреи в большинство. Историческое. Палестина находится под исламским контролем больше времени, чем находилась в древности под иудейским. Но для евреев вопрос об историческом праве очевиден Политическое. Раздел страны политический абсурден так как спровоцируют сразу же гражданскую войну и интервенцию. и интервенцию Так политику не делают, но это единственный компромисс. националистическая но ясно без пояснений. Экономическое. Новое арабское государство, не в пример еврейскому, может оказаться экономически нежизнеспособным, а кооперация между его государствами вряд ли возможна в ближайшем обозримом будущем. Идеологическое. Сионизм был придуман в Европе мало связан с реалиями палестинской жизни. С другой стороны, возникшие в результате иммиграции США служат всем эмигрантам великим пример 7 причин или 77, но конфликт есть. Страну надо разделить. Резолюция номер 181 Генеральной Ассамблеи ООН, 128 пленарное заседание, помимо констатации факта раздела Палестины, дала и конкретное описание того, что дальше будет якобы должно происходить на святой земле. Слово «Израиль» в резолюции не упоминается. Речь ведется о городе Иерусалиме, еврейском государстве, арабском государстве. Действие мандата полагается закончить как можно быстрее и в любом случае не позднее 1 августа 1948 года. Это же касается и вывода английских войск. На раздел страны и формирования правительства ООН выделит от щедрот своих 2 миллиона долларов. Намечен переходный период, во время которого евреям запрещено переселяться на территорию, отведенную арабом. И наоборот, святые места остаются святыми со всеми гарантиями. Облагать их налогами нельзя. Религиозные меньшинства не ущемлять. Права человека соблюдать, международные конвенции соблюдать, финансовые обязательства выполнять. В ООН понимали что как страну не разделяй, экономически это пока один механизм. Поэтому особый раздел резолюции посвящен экономическому единству Палестин. Это единство предполагало таможенный союз двух государств, общую валюту, единство шоссейных и железных дорог, общую ирригационную систему, совместное регулирование расхода воды и электроэнергии. У каждого государства, однако, могли быть свои центральные банки, фискальные органы, импортные лицензии и так далее. На нескольких страницах шло описание замысловатых границ обоих государств. Детально было описано, и как он собирается управлять Иерусалимом. Наблюдать за разделом ООН, Палестина ООН поручила комиссии из представителей пяти стран-членов ООН. Долго вчитывались в резолюцию назначенные представители Боливии, Чехословакии, Дании, Панамы и Филиппины. Потирали лбы и сились в далеком Нью-Йорке разобрать ООНовские перлы. Такие как зона арабского анклава Яфо, включает в себя часть городской застройки Яфо, которая лежит к западу от еврейских кварталов Южного Телевива. То есть к западу по продолжению улицы Герцель до ее пересучения с улицей Иерушалаем. И далее на юго-запад по шоссе Яфо и Иерусалим и на восток от означенного перекрестка. Граница идет далее по западной границе земель Миква-Исраэль, до северо-западного угла муниципальной зоны Холона, и далее на север по линии, соединяющей северо-западный угол Холона с северо-восточным углом муниципальной зоны Батьяма, и далее по северной границе муниципальной зоны Батьяма. Завершить переходный период предполагалось к 1 октября 1948 года. Дальше мир и процветание. Арабы резолюцию ООН не приняли, причем голосов самих палестинских арабов. Вообще становился слышен все меньше. Заботу о них взяли на себя старшие братья. На глаз было видно, как представители арабских стран затирают местных палестинских лидеров, включая самого Муфтия. Политический комитет Лиги Арабских стран заявил, что он решит вопрос о Палестине военным путем сразу же по окончании действия мандата. И фиг вам, а не еврейское государство. В основе этого абсолютного негативизма, помимо антисемитских сантиментов, лежал, конечно, и страх, что еврейская экспансия в Палестине после образования государства резко усилится. Арабы в определенном смысле больше верили в идеи сионизма, нежели сами евреи. Арабы действительно верили, что все евреи Всего мира Могут съехаться в Палестину И что эта волна просто-напросто сметет Местных мусульман Кроме того, как уже говорилось выше Развитие еврейского и арабского национализма С определенного времени шло параллельно И мечта о великом Арабистане Была столь же сильной Как и мечта о великом Израиле Видя как развиваются события Бен Гурион лихорадочно подсчитывал Вооружение 10 тысяч винтовок 1900 автоматов, 186 ручных пулеметов, 444 танковых пулеметов, 672 2-дюймовых миномета, 96 3-дюймовых. Беда, что при всем этом арсенале осенью 47-го года у Хаганы стояло лишь 2100 бойцов, мужчин и женщин. Пушек нет, зениток нет, противотанкового оружия нет, броневиков нет, самолетов нет, танков нет. Отряды Гаганы на месте практически независимы. Большинство командиров не имеет вообще никакой военной подготовки. Моша Даян, впрочем, прошел с товарищами курсы командиров взвод а позже и курсы старших командиров. Чуть позже по этому же пути прошел Ицхак Рабет, будущий премьер-министр Израиля. Бен Гурен взмолился перед правлением всемирно сионистской организации о дополнительных деньгах на оружие. Деньги поступили в размере 3 миллионов долларов. Не ахти, но с дополнительными дальнейшими превращениями их хватило на покупку. 24 самолетов, 59 военных катеров, 40 танков, 144 бронетранспортеров, 416 артиллерийских стволов, 24 тяжелых минометов и большого количества стрелкового оружия. Англичане уже вовсю собирались домой. Им нужно было вывести из страны 75 тысяч человеков. Четверть миллиона тонн багажа. Решить, кому передать должности, куда деть лошадей, куда выпустить заключенных из тюрьм, сколько провианта оставить в психиатрических клиниках. Не могли поднять, куда деть полицейских собак. Они были дрессированы в Южной Африке. Понимали только язык африканес. Собак решили усыпить. Началось уничтожение документов, почтовых марок, бумажных денег. Все имущество властей от локомотивов до скрепок было переписано. Кое-что, вроде пишущих машинок, решили распродать. Бен-Гурион пытался использовать все средства, чтобы задержать уход англичан, так как он катастрофически не успевал подготовиться к войне с арабами. Но послевоенный, экономический и социальный кризис в самой Британской империи гнал англичан из Палестины. Армейские чины продавали форму, оружие, даже автомашины. У поселка Зихрон-Яков на шоссетель авив стояла придорожное кафе, где и заключались Такие сделки. Часть устаревших танков танков Шерман и Кромвель англичане тоже не хотели тащить назад в Англию. Их решено было бросить как металлолом, но евреи предлагали по 500 фунтов за танк. И до свалки металлолома ни один из них не доехал. Сразу эти танки вступить в бой не могли, но после ремонта и пополнения боезапаса были готовы трехнуть старинами. Как ни странно, арабы, отвергнув план раздела, не поняли, что тем самым, тоже лишили себя времени на основательную подготовку к войне. Арабы вообще оказались не готовы к западному образу политики. Так план раздела арабские лидеры отвергли, но ни с каким своей собственной инициативой и ни с какими конструктивными предложениями взамен него они не вышли. Арабских и еврейских лидеров отличался способ руководства. У арабов продолжала оставаться сильной клановость, деление всех на своих и чужих. Лидер, добравшись до вершины власти, сразу пытался устранить всех прочих видных лиц, чтобы избежать в обозримом будущем нового витка борьбы за власть. Вот почему практически все арабские лидеры Палестины выходили из клана Аль-Хусейни. Вожак окружал себя не умными и способными, а преданными и исполнительными помощниками. У евреев при всем авторитаризме Бен-Гуриона проблема обсуждалась коллегиально. Решения часто принимались голосованием. Бен-Гурион смог в борьбе за власть победить двух основных соперников – Вейтсмана и Бегина. Третьего Жаботинского в 1940 году забрала к себе могила. Больше соперников у Бен-Гуриона не было, и он окружил себя командой очень способных и образованных помощников. Мозговой центр, который привел Иешув к собственной государственности, спаялся еще в тридцатый год. Лидировал прямой и резкий Бен-Гурион, всегда уверенный в себе, какой бы вопрос ни обсуждался – и выражающий свою точку зрения короткими и выразительными фразами. Ему помогали преданные умные друзья. Искушенный и утонченный Маша Шаретт, Шерток, славился умением до тонкости анализировать любой комплексный вопрос. Усердно работал он в гистодруде, а позже возглавил дипломатическую службу Израиля. Крупный и солидный Элиэйзер Каплан, назначенный казначей еврейского агентства, Пряжется в ермо Министерство финансов новорожденного голодного государства. Мудрый и проницательный Давид Ремес станет министром связи. Остроумный и красивый мужчина Пинхас Либиэнкер Лавон станет министром обороны. Умелый в делах Весельчак и Иосиф Шпринцак, способный говорить столь же едко, сколь и гениально, станет первым спикером еврейского парламента. Кнессет. Восторженная красноречие Залмана Рубашова Шазара приведет его к креслу министра образования. Наконец адвокат из Канады Дов Йосеф спасет осажденный Иерусалим своей суровой, но четко рассчитанной системой отпуска продовольствия по карточкам. В этом блестящем мужском коллективе была одна великая женщина Голди Мейерсон, как она сама себя называла, будущая Голда Мейер. После войны она возглавила политотдел еврейского агентства. То есть оказалась ответственной практически за все, и практически в той же степени, что и Бен-Гурион. Мы поехали в эту страну не для того, чтобы бороться за 8-часовый рабочий день и повышение зарплаты еще на шиллинг. Что мы хотим, так это создать условия, когда эмигранты смогут приехать и жить как члены свободной и независимой нации, работающей на собственной земле, говорила она тогда иностранным журналистам.